Глава 30 Конечно, надо было что-то съесть. Да и не что-то, а поесть как следует. Но он только выпил воды из-под крана. Там во сне пил всякую гниль, в прямом смысле этого слова. Он последний раз пил из лужи и вода отдавала тухлятиной. Так что вода из старых труб, давно требующих замены, показалась ему божественной. Виталий Леонидович бросил в стакан зубную щетку, поглядел на себя, «Лысоватый, но обаятельный, на вид никто не даст ему больше пятидесяти, и это пока он не брит и не стрижен. А он себя на тридцать, не больше. Ни голова, ни спина его уже не беспокоили, даже прокушенная нога уже не болела, всё было нормально, если не считать того, что сегодня одна из самых кошмарных... В общем, сегодня его посетила та, о которой он до сих пор думал, что она и не подозревает о его существовании. Сюрприз был неприятный, мягко говоря, и тут нельзя было тянуть». Не то она ведь опять явится, и не с одной собакой, а с парочкой, а то и с самой ядовитой змеёй, которую видела солнце. Роя вышел из ванной, на ходу, не глядя, выхватил из прикроватной тумбочки стопку купюр, ключи от двери, телефон и вышел из квартиры. Уже вечер, стемнело, надо было и зонт захватить, но дома, кажется, зонта у него не было. Виталий Леонидович поднял воротник, без всякой цели поднял лицо к чёрному небу, под холодные капли и пошёл за кофе. Он мог бы выйти через проходняк четвертого дома на Малую Садовую, но там даже вечером и в дождь всегда толкутся туристы. А сейчас он не хотел видеть людей. Хотя, как их можно не увидеть, если ты ходишь почти по Невскому? Пошёл дворами по караванной, там остановился. Очень захотелось ему свернуть налево. Там в ста метрах от него был итальянский ресторан «Мама Рома». Кухня вполне приемлемая. Он с удовольствием съел бы сейчас две порции макарон, но сейчас не до них. Все после. Он пошел туда, где ему всегда делали самый крепкий кофе, в ресторан «Централь». Не раздеваясь, уселся за стол и у незнакомой официантки заказал себе три двойных эспрессо с собой. Повздыхал, глядя, как туристы едят что-то вкусное. Для него сейчас все было вкусным. Дождался заказа, расплатился и пошел на дождь, с удовольствием отпивая очень крепкий напиток прямо на ходу. К кофе отлично подходят сигареты, он предпочитал мальборо. И даже дождь не мешал ему смешивать два удовольствия. Идти ему было недалеко. Пока допил кофе, прошел караванную, перешел по мосту фонтанку. Кофе помог ему прийти в себе. Но он не накурился, только сошел с моста, как закурил вторую сигарету. Не доходя до церкви, Симеона и Анны свернул на маховую. Конечно, он не знал, застанет ли тех людей, что ему нужны дома, но он знал наверняка. Если позвонить им по телефону, он их точно не застанет. Людишки то были ушлые. Позвонил он им, так они сразу свалят и затихарятся где-нибудь на дачах в области потом не найдешь. В общем, люди, к которым он шел, его визиты будут не рады. А вот и дом 40 по Маховой. Проходняк. Виталий Леонидович проходит, идет во дворы дальше, дальше. Поднимает глаза. Да, людишки дома, через портьеры полосами пробивается свет. Еще бы кот на двери не сменили, и все было бы прекрасно. Старый, стертый пальцами электронный замок. Нет, все в порядке, дверь поддалась. Роя входит в парадную, тут пахнет застарелой сыростью, впрочем, как всегда. Он поднимается на второй этаж. Коммуналка, на двери два звонка, но это для случайных людей. Можно было звонить в любой звонок, хоть обзвонись. Дверь никто бы не открыл, нужно было стучать. Роя постучал в старую двухстворчатую дверь кулаком. Ничего, тишина. Но он знал, что его слышат, и поэтому тарабанил дальше. «Ну, уроды, открывайте, или хотите, чтобы все соседи выглянули посмотреть, что тут происходит?» Наконец, за дверью раздался голос. «Кто там?» «Открывай, Фисюк», — громко произнёс Виталий Леонидович. «Это Роя. Пауза за дверью. Да, ему явно тут были не рады. Он усмехнулся. Сейчас там за дверью думают, что нужно было не подходить к дверь но теперь уже поздно. Виталий Леонидович снова несколько раз бьёт в дверь кулаком. Наконец, замки отпираются, дверь открывается... И не дожидаясь, пока ему её откроют до конца, Ройман хватается за ручку и дёргает её на себя. Сразу входит, отпихивая хозяина в прихожую, запирает за собой дверь. «Как жизнь, фесюк «Вашими молитвами», — отвечает хозяин дома. Он одет в майку алкоголичку, в тренировочные штаны, он лыс, на носу очки, в руках книга. Петербургская интеллигенция в двадцатом поколении. Ройя усмехается. Не спрашивая разрешения и не снимая грязной обуви, он проходит дальше, останавливается у одной двери, распахивает её. За ней абсолютно пустая комната. Роя принюхивается, спрашивает хозяина. «Что, вы сегодня без гостей?» Тот смотрит на него без всякой радости. «Чем могу служить, Виталий Леонидович?» «Можешь послужить, да, чем то сможешь». Роя идёт дальше по коридору. «Ну а где же наш мальчик, Фисюк? Где он, твоя кровинушка, твой красавчик, а?» «Дай на него взглянуть, давно его не видел!» Кровинушку он находит в гостиной. Там у стола стоит скособоченный молодой человек, горбун с длинными сальными волосами и ужасным лицом, на которое наложила свою печать слабоумие. «Вот он!» Роя проходит в комнату и без приглашения садится за круглый стол под низко висящей лампой. Разглядывает горбуна, улыбается. «Вот он, Надёжа папкина, Как дела, полудурок?» Молодой человек молчит, поглядывает на отца, мол, что делать, но тот ничего ему не отвечает. Фисюк-старший глядит на Роймана поверх очков и спрашивает. «Так чем мы обязаны вашему визиту?» «Ну что вы за люди такие интеллигенцы?» Ройман вздыхает. «Ни чашки чая не предложат, ни рюмки водки, не поесть чего-нибудь. Ах да, я же не ем того, что жрёте вы». «Наверное, поэтому вы мне ничего и не предлагаете». Фисюк и его уродливый сын молчат, и Роя понял, что можно уже переходить к делу. «Ладно, скучное вы существо. Короче, был гонец у меня». Виталий Леонидович не стал уточнять, что за гонец, чтобы не пугать этих двоих. «Просил, чтобы я нашёл черве». Фисюки переглянулись. Роя заметил это и продолжил. «Он где-то на юге входит, нужно его найти. Найдёте?» и сможете сделать с ним всё, что угодно». «Он носит вещи?» — осторожно спросил Фисюк. Его осторожность Виталию Леонидовичу была понятна. Фисюки, папка с сынком, сами ходили за вещами, и он захотел их немного успокоить. «Нет, червь воняет гарью». Но у Роя ничего не вышло, он ещё больше напугал их. У отца лицо сразу вытянулось, да и, сынок, не смотри, что недоумок, тоже всё сразу понял — Раскрыл рот и смотрел на отца. «Что, уже обгадились?» Ройман зло усмехнулся «Это вам не малолеток ловить, уроды?» «Ладно, только найдите. Дальше я сам». «Виталий Леонидович...» Фисюк-отец подошёл к столу и положил на него книгу, которую до сих пор держал в руках. «Вы же знаете, мы антиквары, мы занимаемся исключительно вещами. Гарь — это не наш уровень». «Да знаю я всё», — произнёс Рой. Он вздохнул. Конечно, Фисюк был прав, это был не их уровень. Но это был и не уровень Роймана. Тем не менее, бледная пришла к нему, выбрала его. И он не собирался отказываться от дела. Во-первых, потому что оказать услугу привратнице – это дорогого стоит. А во-вторых, попробуй не окажи ей услугу. Или не оправдай надежд. Проснешься потом у себя в постели, и последнее, что увидишь, так это слюнявые пасти пары псов над своим лицом. Или маленькую, красивую, пеструю очень ядовитую змейку. Нет, если она с не зашла до тебя, нужно обязательно выполнить ее просьбу. Роя это понимал, а вот эти... Родственнички, видимо, еще не осознавали всей важности момента. А тут Фисюк-старший еще раз говорит. «Вряд ли мы сможем помочь, Виталий Леонидович. Мы же только по вещам. Гарь — это не наш уровень». «Послушай меня, Жан Карлович, нумизмат и интеллигент» заговорил Виталий Леонидович, вкладывая всю свою убедительность в каждое слово. «Ты даже представить не можешь, насколько важная для тебя эта просьба. Стоишь тут, дурак, блеешь, что-то, пытаешься отползти. Ты и твой сынок...» Рой взглянул на Горбуна. «Вы просто вонючие трупоеды, которые живут лишь потому, что кому-то лень ими заниматься. Понимаешь?» «Да я не в том смысле...» заговорил Фисюк. Было заметно, что он заволновался. «Не в том смысле...» Я в смысле того, что мы не сможем найти червяка, если он не носит оттуда вещи. Вы же понимаете? Если он что-то пронесёт, то, конечно, мы постараемся. Начинай уже стараться, — сухо сказал Роя, поднимаясь со стула. Носит червь вещи, не носят Это не важно. Начинай шерстить своих барыг. Я хочу знать, что вещей с запахом гари в городе нет. Так что, Фисюк, ищи. Разговор был закончен, и он пошёл к выходу. Жан Карлович молча шёл за ним. Перед дверью Роя остановился. «Да, кстати, не уезжай никуда из города и не спи долго». Фисюк молча кивнул, но Виталию Леонидовичу этого было мало. «Никуда из города не девайся, пока я не найду червя. Ты должен всё время быть тут, слышишь? Отвечай». «Да, Виталий Леонидович, я всё слышал», — ответил нумизмат. Когда дверь за ним закрылась, Рой услышал, как Фисюк её пнул пару раз. Ройман усмехнулся. Пусть бесится, но пусть начинает искать.